Глава восьмая. Задание выполнил. Вернулся к машине, уселся на место водителя. Надо убираться отсюда. Это еще счастье, что ни одна машина не проехала. В принципе, все произошло быстро, не более пяти минут. Двигатель работал, он тронул машину, километра через два свернул к роще, загнал машину между деревьями. Надо Ирму перевязать. Бинт при себе был, вранца. Достал перевязочный пакет немецкого производства, задрал на девушке форменную рубашку, сделал перевязку. Потом открыл бардачок. Немцам выдавали аптечки, в состав которых входил морфин. Надо уколоть. В бардачке аптечки не оказалось, пришлось открывать багажник. Убитые тела мешали досмотру. Илья вытащил одно, достал из кармана документы, записную книжку. Труп оттащил подальше. Тоже проделал с телом гаутмана Аптечка нашлась, так же, как и морфин. И шприц в прорезиненной упаковке. Сделал укол в бедро прямо через брюки. Заражение крови Ирме уже не грозит. Минуты ее жизни сочтены, как не жаль. Через несколько минут Ирма открыла глаза. Взгляд стал осмысленным. «Где мы?» «В какой-то роще?» «Я серьезно ранена?» «Более чем». «Обнадеживать нельзя, иначе Ирма ничего не скажет». Но девушка поняла. «Слушай меня внимательно. Доберись до кром. Только предварительно рацию где-нибудь спрячь. Улица Первой конной армии. Немцы ее переименовали Фридрихштрассе. Дом 18. Там начальник полиции живет. Это наш человек». Голос девушки становился тише с каждым словом. Жизнь покидала ее. Илья наклонился к самым ее губам, чтобы не пропустить ни одного слова. Радистка помолчала, собираясь силами, продолжила. «Он из немцев поволжья Фамилия Крамер. Пароль мы одинаково». Ирма не успела договорить, глаза закрылись, она глубоко вздохнула в последний раз и умерла. «Что за пароль? Только начало его. Девушку жалко. Не каждая найдет в себе силы и мужество пойти во вражеский тыл в чужом обличье». А он даже не знает ее настоящего имени. Впрочем, фамилии тоже. Ох, не зря поговорка про женщин существует. Не на пустом месте родилась. Нельзя разведчицу неупокоенной бросать. Как-то не по-человечески. Да и не поступают так в разведке. Илья начал ножом могилу рыть. Вспомнил о саперной лопатке в багажнике машины. Мала лопата. Но все же лучше ею работать, чем ножом. Земля мягкая. Только корневища деревьев мешают. Приходится штыком лопаты рубить. Углубился на метр. Потом вытащил девушку на землю, снял китель с нее, обернул голову, опустил в могилу. Снова взялся за лопату, засыпав, уложил сверху дерн. Если не знать, ты и не подумаешь, что могила. Место запомнить надо, чтобы потом на карте нашим показать. Подстояв у изголовья могилы, вспомнил несколько слов из Библии. На фронте под обстрелами и бомбежками все, коммунисты и беспартийные, атеисты и воцеркленные люди, рядовые и командиры, начинали Бога поминать, только он один защитить от смерти может. Не признавались друг другу, но и молитвы читали, и крестики в нагрудном кармане носили. Посмотрел на часы. Четыре часа пополудни. Надо ехать. Скоро комендантский час. К немецким военнослужащим он не относился, но патрулей особую бдительность проявляют. Если полицейские из русских предателей будут, то к немцу не подойдут побояться. А вот солдаты из охранного батальона или жандармерии запросто. Усевшись за руль, автомат положил на соседнее пассажирское сиденье Эх, лучше бы обошлось без стрельбы. Если на задании дело до стрельбы доходит, считай, сорвано задание. Подготовка слабая была, не все учли, не там пошли. Очень редко удавалось выкрутиться после огневого контакта. Одно утешало. Не зря жизнь свою отдала, двоих немцев за нее Илья убил. Хотя утешение и слабое. На голове у Ильи Кепи, униформа цвета фельдграу, со стороны вылитый фашист. А останови его патруль или застава, и сразу провал. Однако обошлось. На мосту полицейские стояли, при виде легковой машины и немца за рулем вытянулись, винтовки на коруул скинули в приветствии. Через полчаса кромы показались. Илья осмотрелся, не видит ли кто. В лес свернул, закопал в ямке солдатский ранец с рацией, замаскировал. На дереве рядом ножом зарубку сделал, иначе потом не найдешь. Въехав в кромы, двигался медленно, стараясь прочитать таблички с названиями улиц. Одну улицу проехал, вторую, третью. Остановился у прохожего. На намеренно ломаном языке спросил, где улица первой конной армии. Прохожий показал. «Данке». Илья тронул машину. В зеркале заднего вида увидел, как прохожий сплюнул вслед. Вот и нужная улица. Проехав немного, нашел нужный дом. У ворот мотоцикл с коляской стоит. Илья рядом машину припарковал. Автомат на грудь повесил по-немецки. Стволом вправо. По-хозяйски все же немца играл. Распахнул калитку. Увидел в окне мелькнувшее лицо. Поднялся на крыльцо, а уже дверь отворили, без стука На крыльцо вышел в полувоенном френче с повязкой «полиция» на рукаве мужчина поздоровался по-немецки. «Хозяин? Крамер или нет?» «Смешно и нелепо будет, если на приветствие на немецком немецкий солдат ответит по-русски». Илья кивнул. гер Крамер?» «Я». «Мы одинаково», — начал Илья первые два слова пароля. Увидел, как удивленно вскинулись брови начальника полиции. «Эээ, пройдите в избу, я один». Илья прошел за хозяином. Крамер уставился на Илью выжидательно. «Надо было полностью назвать пароль». «А как назвать, если не знаешь?» Илья решил говорить на чистоту. «Я советский разведчик, направлен к вам с радистом. Радиста смертельно ранили, она успела назвать только часть пароля. Рация ЦВА, я ее спрятал. Хотите, заберите, не верите, я исчезну». У хозяина вид ошарашенный. Это могла быть провокация гестапо, но уж больно грубая и нелепая. «Стоит согласиться, последует арест, пытки и расстрел. А если все, что сказал Илья, правда?» «Рация нужна как воздух, без нее не передать важных сведений». Крамер на какое-то время задумался. Илья его прекрасно понимал. Крамер определился. «Хорошо, так и быть, поверю. У меня нет выбора. Где рация?» «Километра два от Кром, в лесу». «Немецким языком владеешь?» «Нет». Крамер удивился. «Как же они тебя послали?» «Радистка язык знала. И форма, и документы на эсэсовку. А я лишь сопровождать ее должен, и рацию с питанием нести. Моя встреча с вами не планировалась». «Подожди, а машина чья?» «Гаутмана. С ним и его водителем стычка произошла» твою мать машину срочно убирать надо так едем ты на машине я за тобой в отдалении на мотоцикле забираем рацию я возвращаюсь а ты исчезаешь вместе с машиной не надо чтобы нас видели машина улика немцы землю рыть будут в поисках пропавшего гаутмана так и сделали илья не спеша выехал из ком в зеркале заднего вида маячил мотоцикл с крамером у памятного места илья остановился крамер же с ходу свернул в лес за деревья Илья прошел между деревьями, обнаружил зарубку, ножом подцепил кусок дерна, ладонями разбросал землю, ухватился за лямки и вытащил ранец. «Можете осмотреть, цела. Потом, ты пару минут побудь, пока я не уеду». И протянул руку на прощание. Илья из-за дерева наблюдал, как Крамер уложил ранец в коляску, развернул мотоцикл и, пыхнув синеватым дымком, умчался. На дороге пустынно, ни машин, ни людей. Илья подбежал к машине. «Надо отъехать от кром». Отвести подозрение и избавиться от машины. Наверняка уже гауптманы охватились, могут передать по всем постам номер машины и модель. От легковушки следовало избавиться. Сжечь, утопить, чтобы не нашли быстро. Лучше бы сжечь, так никаких следов не будет, но огонь и дым привлекут внимание. Выход один, река. Проезжал он мимо. А немного дальше мост и полицейские. Проехал с десяток километров. Сперва река показалась, шла параллельно дороге. Илья съехал, остановился, Нашел место удобное, обрывчик метр три высотой. Развернулся, выложил на траву автомат, пистолеты немцев. Включил передачу, дал газ, на ходу открыл дверцу и выскочил. Вроде и скорость невелика, а приложился спиной к деревцу изрядно. Машина рухнула с обрыва, подняв кучу брызг. Илья подошел, посмотрел вниз. Машина какое-то время держалась на воде. Потом начал опускаться моторный отсек, потом кабина. С десяток минут видна была корма, Потом и она скрылась, выпустив на прощание воздушный пузырь. И никаких следов. Илья подобрал оружие. Из парабеллума водителя достал магазин, выщелкнул патроны. Сам пистолет зашвырнул в реку. Нести два пистолета – лишний груз. Лучше оставить Вальтер Гауптмана. У этого пистолета самовзвод есть. А патроны дозарядил в магазин автомата. Поесть бы еще. Но Крамер не предложил. А Илья попросить постеснялся. Да и дело прежде всего. С собой не было ни крошки. День-два продержаться можно, но уж очень есть хотелось. Да и до наших за пару дней не добраться. Часть дороги они проехали с Ирмой на грузовике, потом он на легковушке. Пешком так быстро не получится, так что еду все равно искать придется. За перипетиями настали сумерки. Илья пошел по дороге. Немцы ночью не ездят, а партизаны, решил устроить диверсию, выберут дорогу с интенсивным движением. Так что особо не опасался. Однако впереди мост через реку, днем там были полицеи. Немного не доходя до моста, с дороги сошел, пошел параллельно. Вот и мост. Залег понаблюдать. Полицейских выдали огоньки самокруток. Присели сбоку моста, отдыхали, курили. Немцы сигареты полицейским выдавали. Но немецкие сигареты слабые, наши люди их не любили. Потому курили самосад. Ядреный, и запах от него, что для разведчика играет роль. Не увидел бы огонек, так унюхал. Илья подполз немного, снял автомат с предохранителя. В темноте ни мушки, ни прицела не видно. Дождался, когда огоньки самокруток зардеют, да в очередь. Подождал немного. Если не убиты, а ранены, обязательно выдадут себя движением, с тоном, либо затвором винтовки клацнут, если ранены легко. Тишина полная и никакого движения. И никто не сполошился по соседству, а деревушка в километре была. Это Илья помнил. Держа автомат на изготовку, приблизился. Два двухсотых. Он стрелял по огонькам, и очередь пришлась полицейским по головам. Наповал. С одним из полицейских – армейский сидр. Илья не побрезговал, внутрь руку запустил. Краюха хлеба в чистой тряпице, небольшой кусок сала, вареное яйцо, фляжка. Убитому еда уже не нужна. Илья повесил сидр с едой себе на плечо. Через час, уйдя далеко, сделал привал. Съел хлеб и сало, вареное яйцо. Жалко, соли не было. Открутил крышку обычной армейской фляжки, понюхал. Спиртным пахнуло. Сделал глоток. Ох, дыхание перехватило. Самогон, первак, но очищенный, сивухой почти не отдает. Сделал еще глоток, а закусить нечем, занюхал рукавом. Фляжку в карман кителя опустил, а сидор на сучок дерева повесил, может пригодиться кому-нибудь. Еда и самогон прибавили сил. Шагал быстро, но осторожно, ориентируясь по звездам и луне. До утра не меньше 30 километров одолел. На дневку устроился в лесу, в ямке. Похоже, раньше тут какой-то зверь обитал, волк или лисица. От усталости... Все же вторую ночь подряд не спал, да еще и физическая и нервная нагрузка, уснул сразу. Проснувшись, прислушался. Лесные птицы молчат, стало быть, поблизости людей нет, солнце уже к закату клонится. Неплохо он поспал, часов восемь. Сил прибавилось, и голова свежая. Если бы еще кусок хлеба с колбасой или салом, можно еще идти и идти. На фронте, в армии, кормили не очень сытно, а временами в отступлении и в наступлении бывало и вовсе несколько дней сухой паек, а то и его не было потому подкожных жировых запасов нет и есть хотелось сильно. Заходить за едой в деревне не хотелось. Форма на нем немецкая, скорее вилы в бок получишь, чем кусок хлеба. Получается чужой среди своих и чужой среди чужих. По солнцу определился с направлением. Шел по лесу, пока он не кончился. Белым днем идти по открытой местности опасался, залег. Как стемнело, продолжил путь. Шел строго на восток. Там сосредоточенность немецких войск меньше. Просочиться через порядки подразделений легче. За ночь приблизился к линии фронта еще на три десятка километров. На день лёшку устроил лавраги. Насыщенность на северном фасе Курского балкона немецких войск была велика, но зато в районе Мценска значительно меньше. Здесь немцами планировалось только удержать оборону, пехотой, минными полями, инженерными заграждениями. Домценска, находившегося практически на линии фронта, но на немецкой стороне, добрался за двое суток. Как стемнело, стал пешком или ползком пробираться к передовой. Вторую линию траншей миновал. Долго ждал удобного момента, чтобы последнюю преграду, первую траншею, наиболее опасную, одолеть. Выбрал место между дежурным пулеметчиком и ракетчиком. Выждал, пока часовой по траншеи пройдет, перепрыгнул, за бруствером залег. Понемногу прополз на полсотни метров. Обратил внимание, что ракетчик ракету перестал пускать. Сигнал плохой. Готовят немцы какую-то пакость. И точно. Сзади и правее послышался разговор. Потом на бруствере появились четыре тени, пошли на нейтралку. Немецкая разведка. И смело шагают цепочкой, стало быть, есть проход в минном поле. Илья немного выждал, потом правее переполз и за немцами. Наверное, проход использовался не раз. В проволочном заграждении разрыв пару метров шириной, чтобы разведчики время не тратили на преодоление. Илья старался не упускать немцев из виду, что ночью затруднительно. К разведгруппе приближаться нельзя, заметят и ликвидируют. А отстанешь, сойдешь с прохода и угодишь на минное поле. И была еще задумка. Идти за немцами, а как они у наших траншей будут, обстрелять и по возможности уничтожить. Потом немцы как-то внезапно пропали. Илья забеспокоился. Оказалось, залегли и поползли. Похоже, наши траншеи близко. К тому же немцы продвигались медленно, проверяли, нет ли мин. Илья снял с плеча автомат, медленно снял с предохранителя, потом вытащил из-под сумка гранату. Хотелось бы помощнее, типа советской «Ф-1», но в наличии была только немецкая штатная колотушка. Мало того, что слабая, так еще и время горения запала большое — четыре с половиной секунды. Целая вечность в бою. Выдернул терочный запал, зашипел пороховой замедлитель. Илья стал считать секунды. После третьей метнул с колена и упал ничком. Хлопнула граната. Илья приподнялся, стал стрелять по почти невидимым немцам. Даст очередь, перекатиться в сторону, еще очередь и снова перекат. Патроны в магазине кончились. Илья сменил. Со стороны немцев ответного огня не было. Так и из нашей траншеи не стреляли. Понять не могли, что происходит. Опасались своих задеть. Опасно, но выбора не было. Пришлось ползти к немецкой группе. Метр два проползет, прислушивается и присматривается, держа палец на спусковом крючке. Опасался зря. Вся группа уничтожена была. Взрывом гранаты одному немцу голову просто разнесло. Видимо, граната рядом упала. Другие не дышат. И Илье плевать, от чего они погибли. От осколков или пули... Обускал всех, съел документы, отличный нож. Немцы для разведчиков выпускали, для егерей. К своим пополз. Когда смутно брустер стал виден, крикнул «Не стреляйте, свои, разведка!» А в траншее уже пехотинцев полно. Когда стрельба и взрыв поблизости от траншеи, из землянок бойцы повыскакивали. Командир взвода, хоть и молодой лейтенант, но стрелять запретил. На нейтралке совсем близко перестрелка. Ясно, что немцы с советскими бойцами огневой контакт ведут. И вариант один – разведка. Илья, как в траншею спрыгнул, сказал, вот спасибочки, что стрелять не стали. Лейтенанта нашего, благодари, разведка. Вспыхнул луч фонаря, следом матерок. Илья-то в немецкой форме. Товарищ лейтенант, фронтовая разведка, старшина Сафронов. Прошу дать возможность связаться по телефону с разведотделом. Фролов, забери у него оружие на всякий случай. Ты в кого стрелял, Сафронов? Немецкая разведка, я следом за ними шел. Так что с вас поллитра Будет, заверил лейтенант. Он сразу сообразил, от каких неприятностей спас взвод Сафронов. Немцы могли снять часового, а потом захватить кого-либо из землянки. Вполне может быть, что и в наш ближний тыл пробрались. Так что должничок теперь лейтенант. Бойцы тоже сообразили, потому отношение к Илье уважительное. Лейтенант, следом Илья и конвоир Фролов прошли в землянку. Лейтенант стал накручивать ручку полевого телефона. После нескольких попыток соединились со штабом батальона. Командир взвода объяснил ситуацию. «Так точно, все сделаем». Лейтенант трубку положил. «Велено накормить и утром в штаб батальона доставить. Есть хочешь?» «Как волк. Последние двое суток хлебной крошки во рту не было». Лейтенант открыл снарядный ящик, служивший тумбочкой, достал банку тушенки, половину кирпичного черного хлеба, фляжку с водой. «Извини, старшина, надо было мне сразу самому харчи предложить». Илья вскрыл немецким ножом банку, подцепил клинком кусок мяса, отправил в рот. «У голодного человека обонение обостряется». Илья, как банку вскрыл, от сытного мясного духа едва слюной не захлебнулся. Лейтенант в железную кружку водки плеснул 100 грамм. Посмотрел в кружку, добавил еще столько же. Мне не жалко. А только не окосеешь ли, если голодный. Мне больше не надо. Илья водку выпил, по жилам огонь пробежал, голова слегка поплыла. Доел консервы и хлеб. Хорошо-то, как среди своих. Напряжение последних дней отпустило. Идти надо, старшина. Вывел его из блаженного состояния лейтенант. Вышли из землянки, а в траншею с бруствера бравый сержант спрыгнул. «Товарищ лейтенант, четверо убитых на нейтралке, недалеко, прямо перед нами. Я оружие собрал, а документов нет». «Ты забрал», — повернулся лейтенант. «Моя работа», — кивнул Илья. «Вам-то они ни к чему, а в разведотделе интересно, кто из какой дивизии. Ну, бывай, старшина». Лейтенант в руку пожал. Сержант из его взвода подтвердил потери немцев, так что все сошлось. Фролов Илью в штаб батальона проводил, Набросил свою плащ-накидку от греха подальше. Был как-то случай. Наши разведчики в немецкой форме с поиска возвратились. Важные документы добыли, с сопровождающим шли. А навстречу отделения солдат. В одного горя письмо на днях получил из освобожденного от немцев села. А немцы там большую часть родственников повесили. Не сдержался солдат, сорвал с плеча папашу и немцев расстрелял. Оружие из рук у него выбили, скрутили. Сказали, что своих убил, русских. К особисту отвели, все же ЧП. Так он повесился в камере. Нелепый случай, а троих бойцов нет. В общем, в разведотдел фронта вернулся в полдень. начальнику доложил что рация и питание к ней вручены адресату, а радистка погибла в перестрелке. Полковник помрачнел, приказал подробно с деталями написать докладную записку. Илья написал. Полагал, что снова в кутузку посадят, пока проверка идет. Печальный опыт уже был. Но обошлось. Отоспался, отъелся, а на задание не посылают. Похоже, не доверяют. И такая ситуация была две недели, и сколько бы еще продлилось подвешенное состояние, неизвестно, а только немцы начали наступление. Согласно операции «Цитадель» приказом по ОКХ номер 5 от 13.03.43, немцы двумя сходящимися ударами должны были ударить с южного и северного фасов, отрезать наши войска от РККА и перемолоть. Своеобразная месть за Сталинград, даже действия похожие. Наше командование получало сведения от агентов не только в Германии, но и от агентуры среди союзников. Важные даты были переданы от английского дешифровальщика Джона Кернкросса, оперативный псевдоним Мольер, имевшего доступ к расшифрованным перехватам англичанами радиограмм. Удалось дешифровать благодаря добытому немецкому аппарату «Энигма». И англичане, союзники СССР, вовсе не собирались делиться планами Рейха с кем-нибудь. Вальтер Модель, командующий 9-й армией, стоявший на северном фасе, 14 июня ставит задачу командирам корпусов своей армии. Немцы собирались нанести удар на северном фасе, на участке между железной дорогой и автомобильным шоссе «Курск-Орел» в полосе 40 километров. На направлении главного удара три корпуса – 41, 46 и 47, на флангах 20 и 23 корпуса. Силы немцы имели большие – 2733 танка и 2050 самолетов. Для сравнения – Гитлер начал войну с СССР, имея 3580 танков и 1830 самолетов, и продвинулся с ними почти до Москвы. И техника качественно изменилась. Модель решил ударить бронированным кулаком из двух рот 505-го батальона «Тигров», 656-го полка «Сау Фердинанд», а также 177-го и 244-го батальонов самоходок «Штюк-3», всего 542 боевые машины. На участке наступления плотность бронированных машин достигала 25 штук на километр по фронту. Операция «Цитадель» должна была начаться на рассвете 5 июля. Войска сосредоточились на исходных позициях, выбрались из укрытий. Наше командование применило хитрость. Нанесло упреждающий удар, пользуясь двукратным преимуществом в пушках и минометах. Огневой налет привел к потерям в личном составе и технике. Атака еще не началась, а некоторые подразделения потеряли до четверти штатной численности. С запозданием немцы начали атаку. К их удивлению, несмотря на подготовленную оборону русских, им удалось к исходу дня продвинуться на 12 километров в глубину. Тигры сыграли свою роль. Однако осторожный модель совершил ошибку, перестраховался. Из шести механизированных дивизий в боях первого дня участвовала только одна, пять находились в резерве. Но и с имеющимися силами немцы дошли до Соборовки, заняв высоту 257. Модель стал просить фон Клюги дать ему помощь, обещая взять Курск. И командующий группой армий «Центр» передал модулю десятую механизированную и 12 танковую дивизии. Первоначальной задачей частей Красной Армии было максимально измотать, обескровить противника, выбить у него бронетехнику. Такая оборонительная фаза в северном фасе шла с 5 по 11 июля. Брянский фронт в боях не участвовал. Всю тяжесть удара немцев принял на себя Центральный фронт. А когда немцы выдохлись, 12 июля перешли в наступление Брянский и Воронежской фронты, нанеся неожиданные удары во фланг наступающим немцам. Модель не ожидал, что по его левому флангу русские нанесут мощный удар. Все его силы были брошены на наступление. Разведка не предупреждала, что русские, способные на наступление, полагали сил Красной Армии хватит только на оборону на Новосильском направлении. Если с 5 июля Илья только слушал сводки Совинформбюро, с 12 июля их фронт пошел в наступление. Сначала немцев обстреляла реактивная артиллерия, потом в атаку двинулись танки, за ними бежала пехота. По ночам наши саперы проделывали проходы на минных полях немцев, кроме того, от минометного огня наших батарей многие мины сдетонировали. И танки наши во многих местах прорвались для немцев неожиданно и без потерь. В Красной Армии к тому времени уже появились в штатах батальонов роты автоматчиков, каких у немцев не было до конца войны. В окопно-траншейных боях автомат имеет преимущество перед винтовкой в плотности огня, маневренности. Даже прозвище получил «траншейная метла». И первую линию траншей заняли быстро, как и вторую. А потом наступление на какое-то время застопорилось. Модель осознал грозящую угрозу, оперативно стал перебрасывать резервы, чтобы остановить русских. Не дело разведчиков, тем более фронтового уровня, участвовать в боях. Этим пехота должна заниматься. Но разведчики шли во втором эшелоне наступления. А задача была одна – из общего числа пленных отбирать тех, кто мог рассказать о резервах, планах командования. Офицеры уровня роты батальона разведчиков не интересовали. Они знали и исполняли последний приказ, причем масштаба мелкого. Пленных было много. Илье поручили передвигаться за нашими наступающими частями и отсеивать интересующих разведку. Ежели промедлить, пленных колоннами выводили во временные лагеря, принадлежавшие НКВД. И допросить пленного в лагере было проблемой. НКВД неохотно, с кучей начальственных разрешений, впускал офицеров других служб в свои лагеря. В помощь Илье дали переводчика из шестого отделения и нескольких бойцов из взвода охраны для конвоирования. Переводчик брал у пленного документы, зачитывал должность слух. или оценивал, нужен ли, интересен ли пленный для разведотдела. За неполный день с полудня и до сумерек удалось отобрать всего двоих, зато каких. Офицера-порученца из штаба моделя который привез приказ командующего армии командиру 12-й танковой дивизии. Порученец, должность невеликая, по званию всего обер-лейтенант, однако все время в штабе, много слышит и знает. Если толково допросить, можно получить интересные сведения. Второй пленный, старший солдат, по-нашему эфиритор, однако писарь при штабе 47-го корпуса. И не стоит недооценивать писаря, обслуга зачастую знает очень много. Улов скромный, Но на допросах эти пленные дали объемную и интересную информацию. Красная армия продвигалась медленно, все же немцы сосредоточили большие силы и сопротивление оказывали упорное. Илья видел это воочию. Сгоревшие и подбитые танки и самоходки, грузовики и бронетранспортеры, разбитые и раздавленные танками пушки и трупы. Много трупов, как наших солдат, так и германских. Илья такого количества трупов и битой техники не видел никогда, как и его сослуживцы. И горечь была от наших потерь, и гордость. Такую усилищу сломили, заставили отступить. В первый раз увидел неподвижный Фердинанд. Подошел. Настоящая громадина. Стал обходить, искать пробоину. А нет ее. Вмятины от попадания снарядов советских пушек есть, но нет пробоины. Гусеница снарядом перебита была и поврежден передний каток. Плевое дело, но не в бою. Экипаж САУ покинул, люки распахнуты. Илья не поленился, залез наверх на рубку. Заглянул. Ого! Толщина брони сантиметров двадцать. Такую даже с ближней дистанции пушка основного нашего танка Т-34 не возьмет. В 43-м они еще были вооружены 76-миллиметровыми орудиями. Зато Фердинанд бед успел понатворить. Пять 34-рок застыли в секторе его обстрела. Но и экипаж далеко не ушел. Через полсотни метров один за другим лежат. В коротких танковых черных курточках. Из пулемета их положили и патронов не пожалели. Мстили за подбитые танки. Печальный опыт. Двигатель прогресса. После Курской дуги, где немцы массово применили новую бронетехнику, пусть и сырую, недоведенную в спешке до кондиции, наши конструкторы в экстренном порядке стали усиливать вооружение и бронирование. На самом массовом танке Красной Армии Т-34 появилась новая пушка 85 мм и новая башня. На войне всегда выигрывает тот, чья техника проще, дешевле и легче. Т-34 в этом равных себе не имел, весил в два раза меньше «Тигра». А это затраты легированной стали, трудозатраты на производстве, прожорливость моторов и еще немаловажное. «Тигр» не мог проходить по многим мостам, не выдерживали. Вовсе не мелочь, ибо как перебросить такие танки с одного участка фронта на другой? «Тигра» даже не все грунты держали, увязал. Кроме того, наши конструкторы на базе танков Т-34 и КВ создали мощные самоходки калибром 100 и 122 мм, даже 152-мм, и танк ИС способный на равных бороться со всем зверинцем, тиграми и пантерами. Каждый день Красная Армия перемалывала личный состав и броневую технику немцев. Но в какой-то момент и у наших заминка вышла, несмотря на превосходство. На исходе битвы сказались действия в других частях мира. На Сицилии высадились англичане, Ромель в Африке терпел поражение. И Гитлер не нашел ничего лучше, как снять несколько боеспособных дивизий из второго эшелона войск Моделя и Мэнштейна и отправить их в Италию и Африку. Лишившись резервов, потеряв значительную часть личного состава, немецкое командование 9-й и 4-й армии и группы кемф думало уже только об обороне. Провал операции «Цитадель» был полным. Илье удалось повоевать самому. Вместе с отделением разведчиков и частью имущества роты он перебазировался на новое место дислокации. Фронт перемещался вперед. За ним шли все службы. Разведка, связь, медики, интенданты. Немцы пакостили как могли, стараясь задержать продвижение наших частей. Подрывали мосты, столбы линии связи, выводили из строя железную дорогу. К паровозу цепляли устройство, напоминающее огромный плуг, и тянули его по железнодорожной колее, разрывая шпалы. Получалось быстро и без затрат, а восстановить движение без полной замены рельсов и шпал нельзя. Вдруг кто-то из разведчиков в кузове ударил кулаком по крыше кабины. «Тормози, немцы!» «Разведчики, народ глазастый!» Один из них увидел, как в лесок забежал немец. Илья, сидевший в кабине, приказал водителю. «Остановись!» Илья открыл дверцу, встал на подножку. «Агарков, это ты фрицев видел?» «Одного, 100 метров отсюда, пехота». «У пехотинцев форма серая, у танкистов и самоходчиков черная. Танкисты вооружены пистолетами. У пехотинцев может быть карабин или винтовка». «Отделение, покинуть кабину!» приказал Илья. «Стройся цепью, возьмем немца». Растянулась редкая цепь. Главное – обнаружить след». «Разведчики на этом мостаке, есть среди них охотники. А дальше только вопрос времени. Найдут по и возьмут, а сопротивление окажут, уничтожат». След нашли. Их ждала первая неожиданность. Следы были свежие и от нескольких человек. Получается, Агарков видел последнего из немцев, остальные успели скрыться до того, как разведчики подъехали. Да и кроме Агаркова немцев не видел никто. Еще секунда, и его бы не заметили. В лесу Илья отдавал команды жестами. Немцы бежали неаккуратно, ветки сломаны, трава примята. Причем гитлеровцы понятия не имели о скрытности. Бежали не след в след, а каждый строил свой путь. Проминные поля забыли. Когда группа идет след в след, шансов подорваться меньше. И вдруг одиночный выстрел. Пуля сбила ветку, не задев никого из разведчиков. Бойцы сразу залегли. Немцы себя обнаружили, стало быть, оторваться не успели. Да им и бежать-то некуда, лес не велик, Еще 200-300 метров, и он кончится. Значит, решили отстреливаться, не выходить на открытую местность. Разведчик по соседству с Ильей растопыренными двумя пальцами показал себе на глаза и поднял один палец. Ага, видит одного. Остальные немцы затихарились, выжидают, или одного оставили для прикрытия, чтобы красноармейцев задержал. Для немцев такое самопожертвование не характерно, у них каждый о себе в первую очередь думает. Кто-то из разведчиков справа по цели дал очередь из папаши. В ответ одиночный выстрел. Очевидно, плохо у немцев с патронами, экономят. Или другой вариант, нет автоматов. Оба одиночных выстрела были пистолетным патроном, какой используется и в автомате. Винтовка или карабин имеет звук выстрела значительно более громкий. Илья сделал знак «Окружить». Разведчики стрелка обходить стали. И неожиданно автоматные очереди из нескольких стволов. Судя по звуку выстрелов, немцев человек 5-6, и автоматы у них есть. На бой почти с равными силами Илья, входя в лес, не рассчитывал. «Бросай гранаты! Стреляй на поражение!» — крикнул Илья. Первоначально полагал взять немцев в плен, а их несколько издаваться не собираются. Рисковать разведчиками Илья не хотел. Все парни с опытом. И положить их за несколько немецких пехотинцев, а вот выкусика. У разведчиков гранатных сумок нет. Они и в пехоте появились во второй половине войны. У парней карманная артиллерия или в карманах, или в сидорах. Хоть не в бой шли, на машине ехали к месту новой дислокации — Однако по одной-две гранаты у каждого разведчика было, уже в привычку вошло. Почти разом хлопнули гранаты, пока немцы не очухались, Илья приказал «Вперед, перебежками. Сам взял Лёшку немцев под прицел. Кто-то там шевельнулся, и Илья дал очередь по над землёй, до веером. Ответных выстрелов не прозвучало. И Илья стал перебегать от дерева к дереву, укрываясь за их стволами. Первым добрался до немцев Бабынин, прокричал: "Наблюдаю трупы". Илья приказал двоим разведчикам по периметру обойти, проверить, нет ли следов, не ушел ли кто. Сам убитого за рука взял, перевернул. Вот оно что. Не пехотинцы это, а эсэсманы. У них полевая форма не черная, как в тылу, а серая. Только на петлицах руны в виде двух молний. Это на правой, а на левой знаки звания, квадратики, полоски. Конкретно этот убитый, штурмбанфюрер, в переводе на армейские звания майор. Понятно, почему сдаваться не хотели. Совесть арийца не позволяет. Да, знают эсэсманы, что красноармейцев в плен не берут, расстреливают. Немцы комиссаров в плен тоже не брали. У кого красная звезда на левом предплечье гимнастерки, расстреливали сразу. Убитых эсэсманов пересчитали, оказалось шестеро. Забрали документы и оружие, причем Бобынин заметил. Автоматы у них какие-то не такие. Илье интересно стало, разглядел. Оказалось, МП-41. Гуго Шмайсер усовершенствовал МП-38-40. Ввел переводчик одиночного огня, удобный приклад. И выпущено их было в 1942 году всего 26 тысяч штук. И поставлены они были не в вермахт, а в ВАФ-НСС. Для войск СС оружие и технику поставляли передовую. Например, танки, что Т-6, что Т-5, первыми получили танковые дивизии «Мертвая голова» и «Великая Германия» из ВАФ-НСС. И снабжение у эсэсманов было лучше, продовольственное, вещевое, денежное. Потому армейцы эсэсманов недолюбливали да еще за их заносчивость и высокомерие. Как же, члены НСДАП, белая кость. Немцы несли большие потери. По состоянию на 7 июля ими было потеряно на обоих фасах 30 тысяч убитыми, 1539 танков и 649 самолетов. По состоянию на 16 июля войска Брянского фронта прорвали оборону немцев по фронту на 50 километров и в глубину до 22 километров. Не меньшие успехи были у Центрального и Воронежского фронтов. А 17 июля начали наступать войска Южного и Юго-Западного фронтов. 18 июля в наступление перешел Степной фронт. К 19 июля только на Орловском направлении были освобождены 140 населенных пунктов. 20 июля 3-я армия Брянского фронта вышла к Оке, перерезала шоссе Мценск-Орел. Немцы, опасаясь окружения, стали отходить, и наши войска заняли город. 21 июля ркк очистила от немцев правый берег Аки. 22 июля 61-я армия Брянского фронта начала штурм города Болхова. Дрались за каждый квартал. 23 июля Брянский фронт подошел к тыловому рубежу у Орла. На других направлениях наши войска вышли на рубежи, которые занимали до 5 июля начало немецкого наступления. 24 июля наши войска заняли железнодорожный узел «Змеевка». 25 июля 3-я и 63-я армии охватили «Орел». Немцы укрепили город. На окраинах, на многих перекрестках стояли бетонные укрепления, доты, капониры для пушек. Несмотря на активное противодействие вражеской авиации, наши летчики смогли сделать авиаразведку, удались отчетливые снимки. По разведданным узлам обороны по ночам делали вылеты У-2, бомбили точечно и точно. Тяжело пришлось наземной разведки всех уровней – полковой, дивизионной, фронтовой. Насыщенность немецких войск у «Орла» высокая, полно техники в укрытиях. Проникнуть в город, разведать опорные пункты обороны – очень сложно. Среди разведчиков потери пошли. Разведка в городе, как и городской бой, сложная, имеет свою специфику. Для того, чтобы проломить оборону, нужно подавить огневые точки врага, артиллерии или авиации. Нужны точные координаты, привязка к местности. Без разведки – никак чтобы требовали точных данных, разведчики всех уровней, от полковой до фронтовой, уходили в рейды. Высмотреть кое-что удавалось, но перейти с пленным невозможно, как и с большой группой, человек 4-5. В разведроте после боев и неудачных рейдов осталась половина личного состава, кто убит, кто в госпитале. В восточнее Орла немцы сосредоточили 2-ю и 12-ю танковые дивизии и часть 20-й, а также 34-ю, 78-ю, 262-ю, 269-ю, 299 ую 216-ю и 292-ю пехотные дивизии. Все населенные пункты вокруг Орла сильно укреплены. Нашим войскам очень мешал опорный пункт в селе Апальково. К селу с юго-востока примыкает высота 250,6, а с северо-востока высота 237,1, на которых установлены артиллерийские и минометные батареи. С фланга село прикрывали танко-непроходимые овраги с крутыми склонами. Несколько раз наши войска пытались взять Апальково, и безуспешно. А еще погода подвела. Зарядили дожди, землю развезло так, что вязла гусеничная техника. Илью вызвал начальник отделения. «Сафронов, подбери себе группу, надо пошарить в ближнем немецком тылу. Оцени, где можно прорваться с меньшими потерями. Разрешите идти одному, с группой укрыться сложнее. И за ночь не обернусь, днем понаблюдать надо». Действуй. До вечера, когда через передовую пробраться можно, еще четыре часа. Илья засел за изучение карт, нашей и немецкой. Получалось удобнее всего по оврагу пройти. Немцы обязательно его заминируют, а в конце пулеметное гнездо оборудуют. Это к бабке не ходи. Подготовился к поиску. Маскировочный костюм немецкий, как и сапоги. Автомат. Но вместо ранца отечественный сидор с харчами, боеприпасами, биноклем. У Апалькова делать нечего. Ходили туда наши разведгруппы. Войск полно, штурмовать в лоб, значит нести большие потери. Но не бывает равноценно одинаковой обороны на всем протяжении. Обязательно найдутся уязвимости, хотя бы из-за рельефа местности. Как стемнело, Илья выбрался из траншеи. Траншея еще немецкая, полного профиля, стены жердями укреплены. Вот чего у немцев не отнять, на любом месте дислокации делают хорошее инженерное обеспечение. Доты, землянки, траншеи, даже туалеты, по всем правилам фортификации. Не успел далеко отойти, как промок. Маскировочный костюм защищал от дождя плохо. Да еще на голове каски нет. Вода за шиворот течет. Наша плащ-накидка шуршит, демаскирует. На разведчиков не рассчитано. А немецкой не нашлось в запасниках. По нейтралке вправо забирал, к оврагу, Он уже рядом должен быть. Темень, луны за тучами не видно, дождь, ветрено. Одним словом, мерзкая погода. Но для разведчиков самый раз. Желающих покурить на свежем воздухе нет а часовые стараются выбрать места по суше, под навесами, на голову капюшоны накидывают, а в них какая слышимость? Под ну врага идти не стал, хотя удобнее, потому как немцы наверняка мины поставили. Немцы всегда рассчитывали на мышление человека со здоровой психикой. Илья же действовал от противного. Пробирался вперед по склону. Неудобно, тело по грязи норовит вниз соскользнуть, приходится цепляться за кусты и камни, да еще свободной левой рукой землю перед собой ощупывать. Вдруг колючая проволока натянута. Видимо, немцы сочли овраг препятствием достаточным. Ни колючки, ни мин не было. Не исключено, установить не успели. А с пулеметным гнездом угадал. Только не гнездо было, а полноценный дзот с накатами из бревен и амбразурой. Илья рядом с дзотом прополз. Пулеметчики тихо себя ведут. Скорее всего, спят. Сектор обстрела у них не велик Метров сто. Потом овраг делает левый поворот, за ним правый. Да еще в на склонах кустарник. По нему даже днем подобраться можно и в амбразуру забросить гранаты. Илья все варианты штурма уже мысленно проигрывал. Дальше ползком. Мокрый и грязный, влаго первый день, вернее ночь августа, тепло. Местность сильно пересеченная, холмистая. Уровня высот не видно из-за темноты, но чувствуется то уклон, то подъем. Взобрался на небольшой холм, тут деревья. Облюбовал одно, развесистая, старое на опушке, на него взобрался. С высоты да с биноклем при дневном свете можно многое разглядеть. На дереве сидеть неудобно, хотя выбрал ветку потолще. Утром, как расцвело, достал из сидора бинокль. И чем больше смотрел, тем сильнее мрачнел. Доты, дзоты, траншеи, капониры с пушками, врытые в землю самоходки. Гитлеровцы и так и снуют. То пара пехотинцев ящик патронов несет за матерчатые ручки, то подносчик и несет с кухни. Однако приметил место, где немцев мало. То ли замаскировались хорошо, то ли на самом деле численность невелика. Днем поближе не подобраться, решил ждать до ночи. Конечно, в оговоренный срок не вернется, но лучше задержаться, зато найти решение. Сидя на дереве, перекусил, опершись спиной о ствол. Как стемнело, направился к деревне. По карте Шумова, на правом фланге немцев. Днем карту рассмотрел, посомневался, стоит ли приближаться. С двух сторон овраги, танками или самоходками не пройти, А без поддержки бронетехники наступление пехоты захлебнется, или потери будут неприемлемо высоки, ведь все имеет свою цену. Часа за три подобрался поближе к деревне. Снова на дерево взобрался. Даже смешно самому стало. Так и в обезьяну превратиться можно. Вторую ночь без сна сложно. Привязал себя ремнем к стволу дерева, вздремнул. Утром перекусил остатками провизии. Брал-то на сутки, а получалось на двое. Зато слабое место увидел. Немцы понадеялись на естественные преграды, овраги, и Шумово это обороняли всего рота пехоты и батарея противотанковых пушек, четыре штуки. Только зачем они здесь, если танкам пройти невозможно? Однако невозможно, если только по карте ориентироваться. Видел Илья в том овраге место, при желании и небольших усилиях саперов вполне можно оборудовать проход. И если танки пройдут, шансы ворваться в Шумово велики. Стволы пушек в капонирах смотрят в другую сторону. Пушки быстро в капонире не развернуть, их надо предварительно выкатить. В бою это чревато. Осталось повнимательнее исследовать овраг. Дождавшись ночи, прополз к оврагу, спустился, фактически съехал на пятой точке. Больно скользко. На дне оврага воды по колено. В овраге в этом месте узость, между стенками метров 6-7. Бревна перебросить можно, но веса танка они не выдержат. А вот подорвать обе стенки возможно, так, чтобы грунт лег на дно оврага. Взорвать и пустить танк, чтобы не успели немцы пушки развернуть, раздавить батарею. К утру посчастливилось к своим вернуться. О предположениях сразу доложил начальнику отделения. Тот связался с саперами. Иди к командиру саперного батальона, обговори. Может что-то дельное получится. Командир, пожилой майор, пожелал сам овраг осмотреть. Чтобы внимание не привлекать, последние 100 метров ползли. Майор матерился, как боцман на флоте. Илья подвел его к облюбованному месту. Майор сам склонно осмотрел, задумчиво губами пожевал. «Знаешь, старшина, может выгореть. Несколько шашек с одной стороны заложить, с другой такую же цепь, и всего-то килограммов десять уйдет. Грунт мокрый, хорошо ляжет. Вы специалисты, вам решать». Саперы действовали быстро. Ручным буром сделали штуры, с каждой стороны оврага по четыре, заложили тротил, подсоединили провода. Грянул мощный взрыв. Пласты земли рухнули навстречу друг другу, завалив овраг. И спуск туда уже не был крутым. Майор сам прошелся по еще курящейся дымом земле. Несколько бревен кинем, рыхловата земля. Тогда гусеницы не провалятся. Тягачом несколько бревен подтащили, уложили. А уже танкисты к рывку, к бою готовятся. На броне танковый десант, по пять-шесть бойцов. Танки сразу к оврагу ринулись. С головного танка бойцы перед оврагом спрыгнули. Тридцать четверка овраг легко миновала, даже не буксовала. Десант другие танки уже покидал. Ринулись на шумово Немцы с этой стороны атаки не ждали. Артиллеристы пушки и капониров выкатили, развернуть успели, основа закатить в укрытие времени не хватило. Танки уже рядом и ведут пулеметный огонь. Часть расчетов погибла. Кто в живых остался, или разбежались, или подняли руки, сдаваясь в плен. Пехотная рота геройствовала недолго. Без поддержки артиллерии против танков не устоять. Дрогнули немцы, побежали. Танки за ними, из пулеметов стреляют, гусеницами давят. Шумова прикрывала тыл Опалькова. На плечах отходящих немцев танки туда ворвались, завязал бой. удара с этой, с северной стороны, в Опальково не предполагали. Тяжелая техника русских пройти никак через овраги не могла, а пехоту должна была задержать немецкая рота. Не получилось. Путь на Орел с севера был открыт. 4 августа 45 танков 17-й танковой бригады полковника Шульгина при поддержке пехотинцев 380-й дивизии Кустова ворвались в Орел с востока. Опыта ведения городского боя в наступлении у наших войск не было. Не приходилось еще крупные города освобождать. На второй Курской улице, по которой шли танки, немцы с верхних этажей зданий забросали танки противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Гранаты у немцев появились новые, магнитные. Прилеплялись к броне, потом следовал кумулятивный взрыв. И танк с экипажем выводился из строя. Из 45 танков уцелели только 19. При наступлении в поле впереди идут танки, за ними следует пехота. В городском бою наоборот. Пехота захватывает здания, очищает их от противника, затем идут танки. Если у противника появляется пулемет или пушка, танк подавляет своим огнем. Но в общем, к бою в городе танк плохо приспособлен. Пушка и спаренный с нею пулемет угол возвышения имеют маленький, и в близко расположенное здание выстрелить даже в цель на втором этаже уже проблема. К тому же верхняя броня корпуса на всех танках тонкая, противопульная, и при стрельбе из противотанковых ружей пробивалась легко. Ружья такие у немцев были, причем обычного винтовочного калибра. Применялись боеприпасы как бронебойные, так и бронебойно-зажигательные, а еще с зарядом пикрина, фактически химические. После пробития брони слезоточивое вещество быстро распространялось в закрытом боевом отделении, вынуждая экипаж покинуть боевую машину. После больших потерь тактику сменили. Вперед пошла пехота, а немцы взорвали все мосты через Аку и Орлик, отрезая восточную часть города от западной. Бойцы 5 и 380-й дивизий на подручных средствах форсировали реки, продолжили бои. С южной окраины ворвалась 129-я дивизия Панчука, завязала бой. С севера вошли 289-я и 308-я дивизии. Немцы побоялись, что узкая горловина вокруг Орла захлопнется, стали выводить свои подразделения. И к 16 часам 5 августа город был освобожден. Этого же числа, в 24 часа в честь освобождения города, в Москве был произведен артиллерийский салют. Трем дивизиям, освобождавшим город, было присвоено почетное звание «Орловские». В общей сложности за 38 дней боев операции «Кутузов» наши войска продвинулись на 150 километров, уничтожили 88 900 немцев, разгромив 15 дивизий.